этой переменной обычаев в берсенне объясняет внешние затруднения и внутренние неурядицы какие тогда переживала русская земля первые виновницы этого отступничества от старых обычаев сеятельницы этой измены родной старине берсень считает мать великого князя как пришли сюда греки говорил он максиму Так земля наша и замешалась, а до тех пор земля наша русская в мире и тишине жила. Как пришла сюда мать великого князя, великая княгиня Софья с вашими греками, так и пошли у нас нестроения великие, как и у вас в царь-городе при ваших царях. Максим грек счел долгом заступиться за землячку и возразил — Великая княгиня Софья с обеих сторон была роду великого, по отцу царского роду царегородского, а по матери великого Дуксуса феррарийского италийской страны. «Господин, какова бы она ни была, да к нашему нестроению пришла!» Так заключил Берсень свою беседу. Итак, если Берсень точно выражал взгляды современного ему оппозиционного боярства, оно было недовольно нарушением установленных обычаем правительственных порядков, недоверием государя к своим боярам и тем, что рядом с боярской думой он завел особый интимный кабинет из немногих доверенных лиц, с которыми предварительно обсуждал и даже предрешал государственные вопросы, подлежавшие восхождению в боярскую думу. Берсень не требует никаких новых прав для боярства, а только отстаивает старые обычаи, нарушаемые государем. Он оппозиционный консерватор, противник государя, потому что стоит против вводимых государем перемен. Боярское правление По смерти Василия, в малолетство его сына, требовавшее продолжительной опеки, власть надолго попала в руки бояр. Теперь они могли распорядиться государством по-своему, осуществить свои политические идеалы и согласность с ними перестроить государственный порядок. Но они не пытались строить никакого нового государственного порядка. Разделившись на партии князей шуйских и бельских, бояре повели ожесточенные усобицы друг с другом из личных или фамильных счетов, а не за какой-либо государственный порядок продолжение десяти лет со смерти правительницы Елены, 1538 год, они вели эти усобицы, и это десятилетие прошло не только бесплодно для политического положения боярства, но и уронило его политический авторитет в глазах русского общества. Все увидели, какая анархическая сила это боярство, если оно не сдерживается сильной рукой. Но причина его разлада с государем – И на этот раз не выяснился